Глава 16. В первую очередь я попросил господина Хачикудзе успокоиться. Уважительно попросил. Вероятно, он не был в восторге от того, что это ему говорит какой-то незнакомый старшеклассник, но не мог же бросить человека, который был настолько дезориентирован, что готов был искать помощь даже у незнакомого старшеклассника. То, что он спросил у первых встречных, у нас, куда пропала его дочь, хотя он не мог знать, что мы наблюдали за его домом с девяти утра, могло, значит, только одно — Он был совершенно не в себе, а значит, любое неверное движение могло привести к инциденту. Я предложил, чтобы он попробовал позвонить друзьям своей дочери и спросить, не знают ли они, где она находится. Конечно, мое предложение не имело никакого смысла. Но я никак не мог сказать ему, я уверен, что она направляется в дом вашей бывшей жены, так почему бы вам не попробовать связаться с ней? Я не должен был вызывать подозрений. Само собой разумеется, что в этой мысли не было ничего странного, поскольку сегодня день матери и все такое. и она отправилась навестить свою маму, но все же. «Хорошая идея! Спасибо!» сказал Хачикудзи-сан, возвращаясь в дом, оставив открытыми даже створки ворот, не говоря уж о входной двери. Я проводил его взглядом, пока он не скрылся в доме, после чего побежал. Побежал на максимальной скорости, шиноба зажатый у меня мышкой. «Чёрт возьми! Нам нужно было всю ночь стоять за этим телефонным столбом, какими бы подозрительными мы ни казались!» Нет, мне кажется, это то, что можно назвать неизбежностью истории. Как бы я не испытывала твое терпение болтовнёй, я тоже полагала, что мы смогли бы отложить кончину девушки хотя бы до завтра, но как бы то ни было, ей суждено попасть под машину и умереть в этот день, что бы ни случилось. Зажитая под мою рукой, шиноба незаметно для меня снова приняла форму маленькой девочки, видимо, для удобства транспортировки. Заметив это, я пересадил ее на спину. И согнулся пополам, чтобы свести сопротивление воздуха к минимуму. Поскольку я находился в режиме вампира, моя общая физическая сила увеличилась. Это, конечно, не то, к чему я готовился, когда набирался сил, но, полагаю, это можно назвать побочным эффектом. В моем нынешнем состоянии я могу пробежать 100 метровку быстрее, чем за 5 секунд. Однако, я понимал, что даже в этом случае мне не удастся догнать Хачикудзи, если она вышла из дома 6 часов назад. От дома Хачикудзи до дома Цунады было меньше часа ходьбы. Даже с учетом моих детских шагов мы опоздали. Вероятность того, что несчастный случай уже произошел, была очень высока. Мы опоздали. Если только мы не сможем снова вернуться обратного времени. Чёрта с два! Я отказываюсь принимать такую судьбу! Позволь мне предостеречь тебя, мой господин. Оставь свои игривое мышление, не думаю, что если ты потерпел неудачу, ты можешь повернуть время вспять и попробовать еще раз. Если ты настаиваешь, я могу сделать это ради тебя. Но все может пойти не по плану, И в таком случае есть вероятность, что мы вернемся, может и не на 500 миллионов лет назад, но во времена динозавров. И уже не сможем вернуться обратно. Я понимаю. Я не был настолько эгоистичен, чтобы думать, что у меня будет много попыток. Это чудо было одноразовым. Это не бонусный уровень. Это просто баг. Нет никакой возможности воспроизвести его еще раз. Чёрт! Вот почему даже понимаю, что уже слишком поздно. Я продолжил бежать изо всех сил, не сбавляя темпа. Пути я думал об отцах и Ее отец. Отец, который после развода не давал Хачикудзе видеться с матерью вопреки закону, никогда не говорил ни слова о матери в доме. Он пытался заставить Хачикудзе полностью забыть о своей матери. Что и говорить, послушав эти истории, я создал себе представление о нем как о каком-то мерзком дьявольском изверге, но это совсем не вязалось с тем человеком, которого я встретил, когда был так потрясён тем, что его дочь сбежала из дома. Обычный. Он был обычным отцом. Ха. «Значит, это ее отец, да?» Отец, который так переживал за свою дочь, что напрочь забыл о репутации. Это было действительно нечто. Выбирая между ними, мои симпатии были полностью на стороне матери, госпожец Нада. И я рассматривал господина Хачикудзе как врага, который пытался разлучить Хачикудзе с матерью. Но теперь... Теперь ради него тоже. Я хотел спасти Хачикудзе жизнь. Я хотел продлить время, которое он мог бы провести со своей дочерью, на пару дней или всего на день. Хотя бы на несколько минут. Господин мой! Если бы Шиноба не свернула мне шею и не закричала, я бы точно не заметил этого. В этот момент я начал замечать, что если правильно регулировать угол поворота, то грудная клетка Шинобу приятно трёт мою спину, будто я почесываю спину с помощью чесалки. Ладно, проехали. Это был тот самый парк. Парк с непроизносимым названием. Когда я бежал от дома Хачикудзи к домоцнада, я собирался пробежать мимо парка. Даже не взглянув на него. Обхватив мою шею сзади и повернув при этом мою голову вправо, Шнобу насильно сместила мое поле зрения. Что позволило мне обнаружить одинокую девочку, изучающую карту жилых районов, установленную в углу парка, с выражением напряженной сосредоточенности на лице. Одинокая девочка. С хвостиками, с большим рюкзаком за плечами, чем-то напоминающую улитку. Отчего-то мое тело наполнилось жгучей печалью. «Очаровательная девочка!» Ах. Я попытался затормозить, но не смог, и упал плашмя лицом вниз. Пробежав с немыслимой для человека скоростью, я упал, как будто меня сбила машина. Шиноба со своими улучшенными рефлексами смогла отпрыгнуть прежде, чем я упал, перевернувшись в воздухе лунным сальто и приземлиться так, будто все это было совершенно безопасно. Это было совсем небезопасно. Но я не считал ее поступок жестоким, Я не думаю, что был какой-то иной способ остановить меня, кроме как свернуть мне шею. В конце концов, я был в режиме вампира, поэтому любые царапины, полученные при падении, заживали мгновение ока. «Шинобу, сюда!» Я говорил тихо, хотя и не думал, что одинокая девочка может услышать нас на таком расстоянии, и как можно заметнее взял Шинобу за руку. Поскольку поблизости не было других мест, где можно было бы спрятаться, нам пришлось довольствоваться тем, что мы притаились за деревом. «Какой же у меня напряженный день!» То за деревьями прячусь, то за телефонными столбами. «Шинобо, прижмись ко мне, иначе она нас увидит». «Поняла. ряп Произнеся какое-то таинственное заклинание, она прижилась ко мне и произнесла. «Это действительно она. Я рефлекторно остановила тебя, но, по правде говоря, я едва могу отличить одного человека от другого». Я сделала свой вывод, основываясь исключительно на огромном рюкзаке, который она носит. «Ну, такой рюкзак редко на какой девочке можно увидеть». Это была одна из ее отличительных черт. Вообразив себе ниндзя, я попытался еще раз подтвердить личность девочки из-за дерева. На всякий случай, расстояние было довольно большим, но это не имело значения. Моя эмоциональная привязанность к Ачакудзе в данном случае также не имела значения, поскольку в настоящий момент мое зрение было естественным образом, или скорее неестественным образом, усилено до абсурда, благодаря тому, что я находился в состоянии вампира. В тот момент я мог бы различить узор на рубашке маленькой девочки за километр. «А обязательно разглядывать именно маленьких девочек?» Спросила Шинобу. «Такая метафора проще для понимания». «Ну да. Сразу стало проще понять, что ты за человек. Нет, странность». Я пропустил ее слова мимо ушей. Я подтвердил, что Хачикудзи действительно была Хачикудзи. Может быть, это само собой разумеется, но она выглядела точно так же, как Хачикудзи, которую я встретил спустя 11 лет. Один в один. Тем не менее, даже без единого отличия, я чувствовал, что живая Хачикудзи чем-то отличается от мёртвой Хачикудзи. Была ли это разница между жизнью и смертью? Я подумал, что, возможно, она уже попала под машину, и перед нами Хачикудзи-странность, но... Пока девушка преувеличенно качала головой, полностью сосредоточившись на карте жилых районов, я ошибнул Шинобу. Мне почему-то так не кажется. Как бы так сказать. Это трудно выразить, но она кажется такой... Полной жизни. М -м да, я согласна. Если даже убийца странностей, которая способна преобразовывать странности в энергию, сказала так, что ж, сомнений мне не быть не могло. ее тень выглядит человеческой, а не похожа на улитку. Это было только в аниме-адаптации. И все же непонятно, почему эта девочка, уйдя в пять утра, прогуливается в этом парке. Я не думаю, что она прогуливается. Она ушла шесть часов назад, или даже раньше. Напомнила шинобу глядя на мои часы. Ее суровое выражение лица указывало на то, что она действительно была озадачена. «Сегодня в пять часов утра ты был на пике своей преданности моей грудной клетки, словно исполняя кульминационное соло. А нет, метафоры получше. В шесть часов ты все еще продолжил броничать на моих ребрах до тех пор, пока не смог проснуться? Если это правда, то уверен, что с твоими ребрами все в порядке. Там должно быть нечто больше, чем просто отпечаток руки. Я бы не удивился, если бы сломал несколько костей, как если бы они были гитарными струнами». как ка Ты у меня на груди целый рукописный вексель расписал?» «Ничего подобного», — ответил я на претензии Шинобу. «Хотя, может быть». Хм? Она, наверное, заблудилась. Она сказала, что это был первый раз, когда она отважилась уйти так далеко от дома. Мы все время учитывали возможность того, что Хачикудзи потеряется, но мы даже не предполагали, что она потеряется настолько. Тем не менее, это можно назвать удачей. Мы спасены. Хотя это я как раз должен спасти Хачикудзи. Но спасенным чувствовал себя именно я. Меня охватило чувство дежавю. Когда Хачикудзи раз за разом возвращала взгляд к карте жилого района и сравнивала ее с запиской, на которой, как я предполагал, был написан адрес сунада Я тоже видел эту записку в тот день матери. Я не мог не вспомнить тот день матери, когда я встретил Хачикудзи. Хотя в тот момент это было вовсе не дежавю, а реальность, которая произойдет через 11 лет. Но теперь я должен был вновь превратить реальность в дежавю. Я. Я. Я все помню, как я осторожно подошел к Хачикудзе, когда она стояла в том же месте, после чего отвёл её к дому цунадо Ты забыл кое-что важное? Ты-то что об этом можешь знать? Я почти уверен, что ты в тот момент все еще сидела в заброшенной школе, обняв колени. Неужели даже мои воспоминания передаются через тень? Если это так, то получается, что я лишён даже права на личную жизнь. Не волнуйся, заверил я. В такой серьезной ситуации даже я, нет, особенно я... Не совершу одну и ту же ошибку дважды. Хм, я не буду прибегать к насилию, пообещал я. И хмыкнув, задумался о том, что делать дальше. Будь благоразумен, не торопись и подумай. Первоначальный план состоял в том, что я буду незаметно следить за Хачикудзи, когда она направится к Цунадо-сам. Случайно смешавшись с толпой на пешеходном переходе, я бы буквально шел по ее стопам. Другими словами, я бы действовал так, будто я из секретной службы. Но поскольку объект, то есть Хачикудзи. так сильно потерялся, у нас не было выбора, кроме как изменить план. Ведь если дело пойдет так и дальше, то вполне возможно, что Хачикудзе не сможет добраться до Цунада, даже если потратит на это целый день. Хм, что же делать? Шунобу, как ты думаешь, то могло бы коснуться моей бедренной кости? Может быть, мне что-то придет в голову? Ты становишься фетишистом в плане костей? Хм, я тебя понял. Оставив в стороне вопрос о том, касалась ли она на самом деле моей бедренной кости или нет, я разработал новый план. На самом деле он уже был на виду, поскольку я был погружен в размышления. Это был просто вопрос того, чтобы набраться смелости. Я покинул укрытие за деревом и направился к стенду с картой жилого района, то есть к Хачикудзе. «Что ты собираешься делать?» «Что угодно. Но я собираюсь отвезти ее к дому Цунадосан. -да «Как? Ты, намерен заговорить с ней?» «Другого выбора нет. Если она продолжит блуждать и окончательно потеряется, вероятность несчастного случая взлетит до небес». С этим есть какие-то проблемы? Не думаю. Хоть у меня и нет сейчас для тебя никакого отдельного совета, но и предостережения тоже нет. Но на всякий случай, возможно, тебе не стоит называть ей свое имя. В конце концов, в этом времени уже есть Рагикайоми? Хорошо. Тогда пока зови меня Мускула Пока что. Сначала твой фетиш с костями, теперь это тоска по мускулам. Твои наклонности приближаются к уровню непостижимому для обычных людей. Не исключено, что я уже дошел до этого уровня. Ужасно. Встреча с незнакомой Хачикудзи вызывала у меня жуткое волнение, но поскольку я уже делал это однажды, я думал, что в этот раз смогу справиться лучше. Не говоря уже о том, что я не собирался пускать в ход свои руки. Я должен справиться с тем, чтобы просто сопроводить ее. Я должен всем показать, насколько зрелым стал с тех пор. Итак, приглушая шаги, ступая на цыпочках, стараясь быть как можно более незаметным, чтобы цель меня не заметила, я подкрался к Хачикудзе сзади. Раз за разом сравнивая карту с запиской в своей руке, но все еще с трудом разбираясь в этом, похоже, Хачикудзе находилась на пике своего замешательства и не заметила меня. И я... Я подошел к ней сзади и изо всех сил задрал ей юбку. Она закрыла всю верхнюю половину ее тела, рюкзак и все остальное. «Ха!» Естественно, Хачикудзе закричала. Её крик вызвало у меня ностальгию, но не оборачиваясь, она умчалась на полной скорости, Все еще с заданной юбкой на голове. Ох уж это детская прыть. Хотя у этого ребенка, я полагаю, ноги были значительно сильнее, чем у среднестатистического пятиклассника в Японии. Ой! Это было чуть больше, чем простой. Вот дерьмо! Какого чёрта? Если бы я был главным героем манги, то кем бы я был? Сайбайрё, что ли? Персонаж детективной манги City Hunter известный не только своим профессионализмом, но и тем, что не пропускает ни одной юбки. Занятный факт, что в аниме этого персонажа озвучил Камия Акера однофамилец Камии Хироси, который озвучивал Рораги. «Ты слишком позитивна, оцениваешь эту ситуацию. Я думаю, что ты был бы скорее Марабоси Атару. Главный герой манги Уроса Яцура. Несносные пришельцы. Дурак и неудачник, однако обладает огромной силой, чрезвычайной живучестью и способен бегать со скоростью мотоцикла. Впрочем, он тоже не пропускает ни одной юбки». Его подруга по имени Шинобу также обладает недюжной силой, хотя считает себя слабой беззащитной девушкой. И да, в аниме адаптации 22 -го года его тоже озвучивает Камия Хироси. Варировала Шинобу. Я так смотрю, она неравнодушна к издательству Шокакукан. И да, не то чтобы я тебя критикую, но Сайбарё – это имя, которое может показаться крутым разве что ученику средней школы. Ты меня определенно критикуешь? чёрт!» Неужели эта неизбежность истории помешала мне спасти Хачикудзи? Что посеешь, что и пожнешь. Мне сейчас больше нечего тебе ответить». Игнорируя чрезмерно корректный ответ Шинобу и проклиная бессердечие судьбы, я погнался за Хачикудзи. Какой бы быстро ни была эта девочка, она никак не могла убежать от вампира, уже спустя мгновение я заметил ее. Казалось, что я доберусь до нее сразу после выхода из парка, и как только я это сделаю... Мне придется приложить усилия, чтобы убедить ее в том, что я не извращенец. Просто титанические усилия. Погодите-ка. Когда я задрал ей юбку, Хачакудзе удрала как испуганный кролик, даже не оглянувшись, так что она не увидела моего лица. Если бы я мог каким-то образом обогнать ее и появиться в кадре, будто бы я не имею ни малейшего представления, кто она такая, я мог бы исправить свою ошибку. Обдумывая этот план, я немного замедлил свой темп, пока вдруг не... Произошло нечто совершенно непредвиденное. Хачикудзи, выбежав из парка на полной скорости, продолжил ломчаться в сторону дороги, к пешеходному переходу. Но сигнал был красным, красным, цветозначающий стоп. И на пешеходный переход выехал грузовик, совсем не планируя сбавлять ход.